Родине посвящается моей сестре Елене. Воркующую теплотой шестая, чужая наливается весна. Все ждет тебя душа моя простая, гадая у восточного окна. Позволь мне помнить холодок щемящий, Зеленоватых ландышей, когда твой светлый лес плывет, как сон шумящий, а воздух Как дрожащая вода. Позволь мне жить, Искать Творца в творении, Звать изумление рифмы и любви, Не укоряй в час трудного горения, Что вот я вспомнил ландыши твои. Как тень твоя, Чужой апрель мне сладок, Взволнована душа тебя зовет, Текучий блеск твоих дождей и радуг, когда весь лес лепечет и плывет. Твой будто взлет неизъяснимо ярок, а наша встреча творчески тиха. Склонюсь, шепну, вот мой простой подарок, вот капля солнца в венчике стиха. 31 марта 1923 года